Роберт Шекли Академия читают Геннадий Пострегаев. Инструкция к пользованию измерителем вменяемости Keggil Thomas серия DM14 модель с ручным управлением. Производственная компания Keggil Thomas рада познакомить вас с новейшим измерителем вменяемости. Этот прекрасный надёжный прибор Настолько малогабаритен, что превосходно вписывается в интерьер любой спальни, кухни, кабинета, а во всем остальном он является точной копией стационарного измерителя КТ, применяемого в большинстве учреждений на общественном транспорте, в местах отдыха и развлечений и тому подобное. Фирма не пожалела усилий, чтобы снабдить вас наилучшим из всех возможных компаний. измерителей по самой низкой из всех возможных цен. Пункт 1. Действие. В правом нижнем углу прибора находится выключатель. Переведите его в позицию включён и выждите несколько секунд, пока прибор не нагреется. Затем переведите выключатель из позиции включён в позицию работа. Выждите ещё несколько секунд. Затем снимаете показание. Пункт второй. Отсчёт показаний. На передней части прибора, над выключателем, имеется прозрачное окошко со шкалой, отградуированной от единицы до десяти. Цифра, на которую указывает чёрная стрелка, характеризует ваше психическое состояние. Сравнивая его с современной статистической нормой, пункт Цифры 3. Цифры 0-3. В вашей модели, как и во всех измерителях вменяемости, за 0 принимается теоретически идеальное психическое состояние. Любая цифра выше нуля считается отклонением от нормы. Однако 0 это не действительное, а скорее статистическая категория. Для нашей цивилизации Диапазон изменчивости колеблется от 0 до 3. Всякое показание прибора в этих пределах считается нормальным. Пункт 4. Цифры 4-7. Эти цифры соответствуют допустимому пределу отклонения от нормы. Лица, зарегистрированные в данной зоне шкалы, должны немедленно явиться на консультацию к терапевту. пункт 5. Цифры 8-10. Лицо, получающее показания свыше 7, считается потенциально опасным для окружающих. У него почти наверняка запущенный невроз или даже психоз. По закону такой гражданин обязан встать на учёт и в течение испытательного срока снизить показания до цифры меньше 7. Длительность испытательного срока определяется законодательством каждого штата. Если это не удаётся, гражданин обязан подвергнуться хирургическому изменению личности или добровольно пройти курс лечения в академии. Пункт 6, цифра 10. Под цифрой 10 на шкалу прибора нанесена красная черта. Если стрелка переходит за эту черту, Не может быть и речи об обычных платных терапевтических методах воздействия. Такой гражданин обязан безотлагательно подвергнуться хирургическому изменению личности или немедленно пройти терапевтический курс лечения в Академии. Предостережение. А. Измеритель вменяемости – не диагностическая машина. А. не пытайтесь самостоятельно решать вопрос о своём здоровье. Цифры от 0 до 10 не свидетельствуют о характере заболевания, неврозе, психозе и тому подобное, а только говорят об их интенсивности. Шкала интенсивности характеризует лишь потенциальную способность данного индивидуума причинить вред социальному порядку. Невротик определённого типа может оказаться потенциальнее опаснее психотика. То и зарегистрирует любой измеритель вменяемости. Для дальнейшего диагностирования обращайтесь к терапевту. Б. Показания от 0 до 10 являются приближёнными. Для получения показаний с точностью до 1000-30 пользуйтесь стационарной моделью. В. Помните, вменяемость отдельной личности дело каждого из нас. После периода великих мировых войн мы шагнули далеко вперёд исключительно из-за того, что положили в основу нашей цивилизации концепции социального и душевного здоровья, индивидуальной ответственности и сохранения статус-кво. Поэтому, если ваш показатель больше 3, обращайтесь за медицинской помощью. Если он больше 7, вы обязаны получить медицинскую помощь. Если вы перешагнули за десять, не дожидайтесь разоблачения и ареста. Ради спасения от цивилизации отдайтесь добровольно в руки властей. С наилучшими пожеланиями, компания Кэггил Томас. Мистер Фирмен понимал, что после завтрака надо тотчас же идти на работу. При сложившихся обстоятельствах всякую задержку могли истолковать в неблагоприятном смысле. Он даже надел скромную серую шляпу, поправил галстук, двинулся к двери и взялся было за дверную ручку, но решил дождаться почты. Недовольный собой, он отошёл от двери и принялся рассказывать по комнате. Ведь он знал, что будет дожидаться почты. Зачем же прикидываться, будто собираешься уходить? знал, что нельзя быть честным с самим собой даже сейчас, когда так важна собственная честность. Чёрный спаниель спит, свернувшись на кушетке, с любопытством посмотрел на него. Фермен потрепал пса по голове, потянулся за сигаретой, но передумал. Он опять потрепал спида, и пёс лениво зевнул. Фермен передвинул лампу, которую вовсе не нужно было передвигать, вздрогнул без всякой причины и снова принялся расхаживать по комнате. Он неохотно признался себе, что у него нет настроения выходить из квартиры. Ну, по правде говоря, он даже боится выйти, хотя ему ничто не угрожало. Он попытался убедить себя, что сегодня всего лишь обычный день, такой же как вчерашний и позавчерашний. Ведь если человек в это поверит, по-настоящему поверит, события будут отдвигаться в бесконечность, и с ним ничего не случится. Ну, кстати, почему сегодня обязательно должно что-то случиться? У него ведь ещё не кончился испытательный срок. Ему послышался какой-то шум возле наружной двери, и он поспешно открыл её. Он ошибся. Почта ещё не пришла. Однако домовладелица тоже открыла дверь, и её квартира находилась на этой же площадке. И поглядела на него бесцветным недружелюбным взглядом. Фермен закрыл дверь и обнаружил, что у него дрожат руки. Он решил, что не мешает проветриться. Он вошёл в спальню, но там хлопотал Роботовецкий, выметавший горстку пыли на середину комнаты. Кровать Фермена была уже застелена. кровать жены. Нечего было стелить, так как там почти неделю никто не спал. Мне уйти, сер, спросил рободворецкий. Фермин ответил, но не сразу. Он предпочитал проверяться в одиночестве. Разумеется, рободворецкий не человек. Строго говоря, механизм и предметы неодушевлённые. Однако оказалось, что этот робот наделён каким-то подобием души. Как бы то ни было, неважно, останется он или уйдёт, потому что в схеме всех личных роботов встроен измеритель вменяемости. Этого требовал закон. "Как хочешь", сказал наконец Фермен. Рыбодоворецкий всосал в себя горстку пыли и бесшумно выкатился из комнаты. Фермен Подошёл к прибору, включил его и привёл в действие. Он угрюмо следил за тем, как чёрная стрелка медленно ползла мимо двойки и тройки нормы, мимо шестёрки и семёрки отклонений, к восьми и двум, где в конце концов замерла. На 1/10 выше, чем вчера. на одну десятую, ближе к красной черте. Фермен рывком выключил прибор и закурил сигарету. Он вышел из спальни медленно и устало, словно было не утро, а конец рабочего дня. «Почта, сэр!» Плавно подкатившись к нему, возгласил Рободворецкий. Фермен выхватил из протянутой руки робота пачку писем. и просмотрел их. От неё ничего невольно вырвалось у него. Мне очень жаль, сэр, быстро откликнулся Робыдворецкий. Тебе жаль? Ферменс с любопытством взглянул на механизм. Почему? Я, естественно, заинтересован в вашем благополучии, сэр, заявил Робыдворецкий. Так же, как и спит в меру своего понимания. Письмо от миссис Фермен способствовало бы подъему вашего морального состояния. Нам жаль, что оно не пришло. Спид тихо гавкнул и склонил морду на бок. «Сочувствие машины, жалость животного», подумал Фермен. И все-таки он был благодарен обоим. «Я ее ни в чем не виню», сказал он, «Нельзя было полагать, что она станет терпеть меня вечно». Он выждал, надеясь, что робот посулит ему возвращение жены и скорое выздоровление. Однако Рободворецкий молча стоял возле СПИДа, который тем временем успел снова заснуть. Фермен еще раз просмотрел корреспонденцию. Там было несколько счетов, какое-то объявление и И маленький негнущийся конверт. На нём значился обратный адрес Академии. Поэтому Фермен торопливо вскрыл его. Внутри конверта была открытка с надписью: "Дорогой мистер Фермен, ваше прошение о приёме просмотрено и удовлетворено. Мы будем рады принять вас в любое время. С благодарностью, Дирекция". Фермен покосился на открытку. у него в мыслях не было добиваться приёма в академию ни к чему в мире душа его не лежала меньше. Это жена придумала, спросил он. Не знаю, сэр, отозвался Робу дворецкий. Фермин повертел в руках открытку. Он, конечно, всегда имел смутное представление о том, что существует академия. о ней невозможно было не знать, так как она оказывала влияние на все сферы жизни. На самом же деле, об этом важнейшем учреждении он знал очень мало, на редкость мало. А что такое академия? спросил он. Большое и приземистое серое здание, ответил Рабодворецкий. Расположено в юго-западной части города. До него можно добраться самыми различными видами общественного транспорта. Но что он о собой представляет? Государственная лечебница, пояснил Рободворецкий, доступная каждому, кто изъявит желание письменно или устно. Более того, Академия существует как место добровольного пребывания всех людей, у которых показания измерителя превышают десять. На выбор. Взамен хирургического изменения личности Фермен в изнеможении вздохнул «Всё это мне известно, но какова её система? Что там за лечение?» «Не знаю, сэр», — сказал Рабодворецкий «А какой процент выздоравливающих?» «Сто процентов, сэр», — без запинки ответил Рабодворецкий «Фермен?» припомнил нечто, показавшееся ему странным. «Постой-ка», — сказал он, — «из Академии никто не возвращается. Ведь так?» «Нет никаких сведений о лицах, которые вышли бы из Академии после того, как очутились в ее стенах», — ответил Рободворецкий. «Почему?» «Не знаю, сэр». Фермен смял открытку и бросил в пепельницу. «Поем?» Всё это было весьма странно. Академия так хорошо известна, все с ней так свыклись, что никому и в голову не приходит расспрашивать. В его воображении это место всегда рисовалось каким-то расплывчатым пятном, далёким и нереальным. То было заведение, в которое отправляешься, перевалив за цифру 10, так как не хочешь подвергаться лоботомии. топектами и прочим операциям, ведущим к необратимой утрате личности. Но, разумеется, стараешься не думать о том, что можешь перевалить за 10, так как сама эта мысль ничто иное, как признание своей душевной неуравновешенности. И потому не размышляешь о том, какой выбор тебе предоставит, если это случится. Впервые в жизни Фермен пришел к выводу, что ему не нравится вся система. Придется навести кое-какие справки. Почему из Академии никто не выходит? Почему так мало известно о тамошних методах лечения, если они действительно эффективны на сто процентов? «Пожалуй, пойду на работу», — сказал Фермен. «Приготовь мне что-нибудь на ужин». «Слушаю, сэр». Всего хорошего, сэр. Спит скачил с кушетки и проводил его до двери. Фермен опустился на колени и погладил лоснящуюся чёрную голову. Ты, парень, оставайся дома. Сегодня не придётся зарывать в землю кости. Спит никогда не зарывает костей, вмешался Рабодворецкий. Это верно. Нынешние собаки, так же как и их хозяева, не испытывают неуверенности в завтрашнем дне. Нынешнию никто не прячет костей. Пока он прошмогнул мимо хозяйской двери и выскочил на улицу. Фермен опоздал на работу почти на 20 минут. Войдя в двери, он позабыл предъявить обследовавшему механику удостоверение о прохождении испытательного срока. Гигантский стационарный измеритель вменяемости обследовал Фермина. Стрелка вскокнула выше 7. Зажглись красные сигнальные лампы. Резкий металлический голос из громкоговорителя прогремел: "Сэр, сэр, ваше отклонение от нормы вышло за пределы безопасности. Вам следует безотлагательно обратиться к врачу". Фермин быстро выхватил из бумажника испытательное удостоверение. Однако и после этого машина продолжала добрых 10 секунд упрямо рявкнуть на него. Все в холле пялили на него глаза. Мальчишки рассыльные, застыли, довольные, что оказались свидетелями скандала. Бизнесмены и конторские девушки начали перешёптываться, а два приспесмена из охраны с внимаемностью многозначительно переглянулись. Рубашка Фермена пропиталась потом и прилипла к спине. Он подавил желание броситься вон и подошёл к лифту. Лифт был почти полон, и Фермен не мог заставить себя войти. Он взбежал по лестнице на второй этаж и вызвал лифт. К тому времени как Фермен попал в агентство Морганна, ему удалось овладеть собой. Он показал удостоверение измерителю вменяемости, стоящему у самой двери, платком вытер с лица пот и прошёл внутрь. В агентстве все уже знали о происшествии. Это было видно по общему молчанию, по тому, как отворачивались все лица. Фермен быстрым шагом прошёл в свой кабинет, закрыл дверь и повесил шляпу. Он уселся за письменный стол, всё ещё слегка взбудораженный, исполненный негодования против измерителей вменяемости. Есть, либо только можно было расколотить эти проклятые штуки. вечно суют нос в чужие дела, оглушительно гудят прямо в уши, выводят из равновесия. Тут фермен поспешно оборвал собственную мысль. В мыслителях нет ничего плохого. Мысль о них как о сознательных преследователях одно из проявлений паранойи и, возможно, симптом его фермена нынешнего патологического состояния. Измерители это всего лишь орудия человеческой воли. Общество в целом, напомнил он себе, нуждается в защите от личности, точно так же, как человеческое тело нуждается в защите от дисфункции любой из его частей. При самой нежной привязанности к своему желчному пузырю ты без сожаления пожертвоешь им, если он способен причинить вред всему организму. Фермен смутно сознавал шаткость подобной аналогии, но решил не думать над этим. Надо побольше узнать об академии. Закурив сигарету, он набрал номер терапевтической справочной службы. "Чем я могу вам помочь, сэр?" откликнулся приятный женский голос. "Мне бы хотелось получить кое-какую информацию относительно академии." сказал Фермен, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Академия пользовалась такой известностью, так прочно вросла в повседневную жизнь, что его слова были равнозначны вопросу, какое в стране правительство. Академия помещается, я знаю, где она помещается, прервал Фермен. Мне хотелось бы выяснить, какие лечебные процедуры там назначают больным. Мм, такой информации мы не располагаем, сэр, после паузы ответила женщина. Нет? А я полагал, что все данные о платной терапии доступны широкой публике. Практически так оно и есть, медленно проговорила женщина. Но академия это не платная лечебница в общепринятом смысле слова. Там действительно взимают плату. Однако, с другой стороны, туда принимают больных и на благотворительных началах совершенно бесплатно. Кроме того, академию отчасти субсидирует правительство. Фермен стряхнул пепел с сигареты и нетерпеливо возразил: Мне казалось, что все правительственные начинания известны широкой публике. Ну, как правило, известны, за исключением тех случаев, когда подобная осведомленность может оказаться вредной для широкой публики. «Хм, значит, подробная осведомленность об Академии оказалась бы вредной», торжествующе воскликнул Фермен, чувствуя, что он наконец-то добрался до сути дела. «Ах, что вы, сэр!» От изумления голос женщины стал пронзительным. Я вовсе не это имела в виду. Я просто излагала вам общие правила об отказе в информации. Академия, хотя она и предусмотрена законом, в известной степени оказалась поставленной над законом. Такое правовое положение объясняется тем, что академия добилась 100% излечения. А где я могу увидеть хоть одного излечённого? спросил Фермен. Насколько я понимаю, никто из них никогда не выходил из Академии. «Тут-то они и попались», — думал Фермен, ожидая ответа. Ему показалось, будто в трубке послышался какой-то шепот. Внезапно над духом раздался мужской голос, громкий и звучный. «Говорит начальник отдела, у вас возникли затруднения?» Услышав энергичный голос невидимого собеседника, Фермен едва не выронил трубку. Ощущение торжества развеялось, и он пожалел о том, что позвонил сюда. Однако он принудил себя добавить. «Мне нужна кое-какая информация об Академии». «Местонахождение?» «Да нет же! Я имею в виду действительную информацию», с отчаянием сказал Фермен. "А с какой целью вы желаете получить эту информацию?" спросил начальник отдела, и в его голосе внезапно зазвучали вкрадчивые, почти гипнотические нотки опытного терапевта. "Для осведомления", не задумываясь, ответил Фермен. "Поскольку академия это вариант лечения, доступный мне в любое время, я хотел бы узнать о ней побольше, чтобы сделать правильный выбор". Весьма оправдоподобно, заметил начальник отдела. Однако вдумайтесь, нужны ли вам полезные деловые сведения, такие, что будут способствовать вашему единению с обществом? Или ваша просьба продиктована праздным любопытством, поскольку вы подвержены беспокойству и другим, ещё более серьёзным комплексам? Я спрашиваю потому, что Какова ваша фамилия? неожиданно спросил начальник отдела. Фермен промолчал. Каков уровень вашей внимательности? Фермен по-прежнему молчал. Он старался понять, засечён ли уже номер его телефона и склонялся к мысли, что уже засечён. Вы сомневаетесь в том, что академии приносит неизмеримую пользу? Нет. Вы сомневаетесь в том, что Академия способствует сохранению статус-кво? Нет. Тогда в чем же дело? Почему вы отказываетесь назвать свою фамилию и уровень вменяемости? Почему испытываете необходимость в более полной информации? Благодарю вас, пробормотал фирмен и повесил трубку. Он сообразил, что телефонный звонок не был. был роковой ошибкой. То был поступок восьмёрочника, а не нормального человека. Начальник отдела, обладая профессионально развитым восприятием, сразу понял это. Разумеется, начальник отдела не станет давать такую информацию восьмёрочнику. Фермен знал, что тот, кто надеется когда-либо вернуться к статистической норме, должен куда тщательнее следить за своими поступками. анализировать их, отдавать себе в них отчет. Он все еще сидел у телефона, когда послышался стук. Дверь отворилась, и вошел его начальник, мистер Морган. Это был высокий человек, богатырского сложения, с круглым, сытым лицом. Он остановился перед столом фермена, барабаня пальцами по пресс-папье, и, глядя смущенно, как пойманный вор. Мне уже доложили об инциденте внизу, сказал он, не глядя на Фермена и энергично постукивая пальцами. Минутная слабость, автоматически ответил Фермен. Вообще-то мой уровень начинает улучшаться. Говоря это, он не смел взглянуть Моргану в глаза. Оба напряжённо уставились в противоположные углы комнаты. Наконец их взгляды встретились. Послушайте, Фермен. Я стараюсь не вмешиваться в чужие дела, заговорил Морган, садясь на уголок стола Фермена. Но чёрт побери, дружище, вменяемость это вопрос, который затрагивает всех. Все мы под богом ходим. Эта мысль, казалось, укрепила Моргана в его убеждении. Разгорячившись, он подался к собеседнику. Вы знаете, на мне лежит ответственность за множество сотрудников. За последний год вы третий раз находитесь на испытании. Он заколебался. Когда это началось? Фермен покачал головой. Не знаю, мистер Морган. Жил себе помаленьку, тихо и спокойно, и вдруг стрелка поползла вверх. Подумав, мистер Морган тоже покачал головой. Не может быть, чтобы так сразу ни с того, ни с сего. Вы проверяли мозговую ткань? У меня заверили, что никаких органических изменений нет. Лечились? Чего только не перепробовал, сказал Фермен. Электротерапия, психоанализ, метод Смита, школа Раниса, девиа мысль, дифференциация. «И что вам сказали?» – спросил Морган. Фермен вспомнил нескончаемую вереницу терапевтов, к которым он обращался. Его обследовали со всех точек зрения, разработанных психологией. Его усыпляли наркотиками, подвергали шоку и обследовали, обследовали. Однако все бурные усилия сводились к одному – не разобрались. «И что вам сказали?» Неужели они вовсе ничего не могли сказать? Во всяком случае, немного. Врождённое беспокойство, глубоко скрытые комплексы, неспособность внутренне принять статус-кво. Все сходятся на том, что я не гибкий тип. На меня не подействовала даже реконструкция личности. А как прогноз? Не слишком благоприятен. Морган стал И принялся рассказывать по кабинету, заложив руки за спину. Э-э, Фермен, я думаю, это вопрос вашего внутреннего отношения к миру. Действительно ли вы хотите стать винтиком в нашем слаженном механизме? Я испробовал всё, конечно, но хотели ли вы измениться при общении? Воскрикнул Морган и стукнул ладонь кулаком, будто припечатал это слово. Хотите ли вы приобщиться? Едва ли, ответил Фермин с искренним сожалением. Взять хоть меня, серьёзно сказал Морган, широко расставив ноги перед столом Фермина. 10 лет назад Это агентство было вдвое больше нынешнего и продолжало расти. Я работал как одержимый, увеличивал фонды, умножал ценные бумаги, вкладывал капитал, расширял дело и делал деньги, деньги и снова деньги. И что же случилось? Неизбежное. Стрелка подпрыгнула с 2 и 3/10 до 7 с гаком. Я встал на дурной путь. Законом не воспрещают делать деньги, заметил Фермен. Безусловно, но существует психологический закон против тех, кто делает их слишком много. Современное общество к таким вещам не приспособлено. Из рассы вытравили почти всю жажду конкуренции, всю агрессивность. В конце концов, Скоро будет 100 лет, как установлен статус КВ. Всё это время не было ни новых изобретений, ни войн, ни существенных изменений. Психология нормализует человечество, искореняя безрассудные элементы. Так вот, с моими склонностями и способностями это было всё равно, что, ну, всё равно что играть с младенцем в теннис. Меня невозможно было удержать. Лицо Морганна покраснело, дыхание стало прерывистым. Он владел собой и продолжал более ровным тоном. Понятно, что поступки мои были продиктованы патологическими причинами, жаждой власти, чрезмерным конкурентным азартом. Я прошёл подстановочную терапию. Фермен заметил, Не вижу ничего ненормального в желании расширить своё дело. Боже правый. Дружище, да неужели вы ничего не смыслите в социальной вменяемости, в ответственности и укладе стабильного общества? Я был на пути к обогащению. Разбогатев, я мог бы основать финансовую империю. Всё вполне законно, понимаете ли, но ненормально. И кто знает, до чего бы я докатился? быть может, в конечном итоге до косвенного контроля над правительством. Я бы захотел изменить психологическую политику в соответствии со своими аномалиями. Представляете, к чему бы это привело? И вы приспособились, сказал Фермен. Я мог выбирать между хирургией мозга, академией и приспособлением. К счастью, я нашёл выход своим склонностям в спортивной борьбе. Я облагородил свои эгоистические комплексы, направив их на благо человечества. Однако, вот к чему я клоню, Фермен. Ведь я приближался к красной черте, но я приспособился, прежде чем оказалось слишком поздно. Я бы с радостью приспособился, ответил Фермен. Если бы знал, что со мной происходит. Беда в том, что диагноз неизвестен. Морган долго молчал, что-то обдумывая. Наконец он сказал: "Мне кажется, вам нужен отдых, Фермен". "Отдых?" Фермен мгновенно насторожился. "Вы хотите сказать, что я уволен?" "Нет, разумеется, нет". Я хочу быть справедливым и поступать как порядочный человек. Но у меня здесь хозяйство. Неопределённый жест Морган означал: агентство, здание, город безумие подкрадывается незаметно. На этой неделе у нескольких наших сотрудников уровень повысился. И очаг инфекции это я. Мы должны подчиняться правилам, сказал Морган. распрямляется перед столом Фермена. Жалование вам будет поступать до тех пор, пока пока вы не примете какое-либо решение. Спасибо, сухо произнёс Фермен. Он встал и надел шляпу. Морган положил руку ему на плечо. Вы не задумывались об академии? негромко спросил он. Я хочу сказать, если больше ничего не поможет. Раз и навсегда нет, ответил Фермен, заглянув прямо в маленькие голубые глазки Моргана. Морган отвернулся. У вас, по-моему, необъяснимое предубеждение против академии. Откуда оно? Ведь вы знаете, как организовано наше общество. Вы же не думаете, что в нём дозволят что-нибудь идущее вразрез с общим благом? Едва ли согласился Фермен. Но почему об академии так мало известно? Они прошли сквозь Анфиладу безмолвных кабинетов. Никто из людей, с которыми Фермен был так давно знаком, не оторвался от работы. Морган открыл дверь и сказал: "Вам всё известно об академии. Мне неизвестно, как там лечат. А всё ли вы знаете об остальных видах лечения? Можете ли рассказать о подстановочной терапии, о психоанализе или редукции о редукции Огилви? Нет, но у меня есть общее представление об их воздействии. Оно есть у всех, торжествующе подхватил Морган, но тут же понизил голос. В том-то и загвоздка. Очевидно, академии не даёт такой информации. потому что это нанесло бы вред самой терапии. Но здесь нет ничего странного, не так ли? Фермен обдумывал эту мысль, следуя за Морганом в холл. "Готов согласиться", сказал он. "Но объясните, почему из академии никто никогда не выходит? Не поражает ли вас это зловещее обстоятельство? Никоем образом Вы очень странно смотрите на вещи. Разговаривая, Морган нажал кнопку и вызвал лифт, будто стараясь открыть тайну там, где её и в помине нет. Я могу допустить, что их метод терапии требует пребывания пациента в стенах академии. В изменении окружающей среды нет ничего странного. Это делается сплошь да рядом. Ну, если это правда, почему будем так и не сказать? «Факты говорят сами за себя». «А где же доказательства стопроцентного излечения?» – спросил Фермен. В этот момент прибыл лифт, и Фермен вошел в него. Морган сказал, «Доказательства в том, что они это утверждают. Терапевты не лгут. Они не способны на ложь, Фермен». Морган хотел было сказать что-то еще, но дверцы лифта захлопнулись. Лифт устремился вниз и сказал, И Фермин с дрожанием осознал, что лишился работы. Странное это ощущение остаться без работы. И идти было некуда. Частенько он ненавидел свою работу. Бывало по утрам он стонал при мысли о том, что предстоит провести ещё один день на службе. Но теперь, оказавшись не у дел, он понял, как важна была для него работа. Она придавала ему солидность и уверенность в себе. Человек ничто думал он, если ему нечего делать. Он бесцельно обходил квартал за кварталом, пытаясь поразмыслить. Однако он был не способен сосредоточиться. Мысли упорно ускользали, увёртывались от него мимолётными наплывами, их вытесняло лицо жены. Но даже о ней он не мог толком подумать, потому что на него давил большой город. городские лица, звуки, запахи. Единственный план действия, который пришёл ему в голову, был невыполним. Беги, подсказывали смятенные чувства. Беги туда, где тебя никогда не разыщут. Скройся. Но Фермен знал, что это не выход. Бегство явилось бы чистейшим уходом от действительности. и доказательством отклонения от нормы. Ну, Но в самом деле, откуда бы он сбежал? Из самого здравого, наиболее совершенного общества, когда-либо созданного человеком. Только безумец способен бежать отсюда. Фермен стал замечать встречных. Они казались счастливыми, исполненными нового духа ответственности и социальной вменяемости. готовыми пожертвовать былыми страстями во имя новой эры покоя. Это славный мир, чертовски славный мир, от чего Фермен не может в нём ужиться. Нет, может. За многие недели у Фермена впервые забрежжило зиры в себя, и он решил, что как-то приспособится, если бы только знать как. После многочасового гуляния Фермен обнаружил, что голоден. Он зашел в первый подвернувшийся ресторанчик. Зал был переполнен рабочими. Фермен забрел почти к самым докам. Он сел у стойки и заглянул в меню, повторяя себе, что необходимо все обдумать. Надо должным образом оценить свои поступки, тщательно взвесить. «Эй, мистер!» Он поднял глаза. «Эй, мистер!» На него в свирепо уставился лысый, заросший щетиной буфетчик. Что? Убирай чисто, подобо по здорову. А что случилось? спросил Фермен, стараясь подавить внезапно охвативший его панический страх. Мы тут психов не обслуживаем, сказал буфетчик. Онкнул пальцем в сторону настенного прибора. который регистрировал состояние каждого посетителя. Чёрная стрелка забралась чуть повыше 9. Убирайтесь вон. Фермин бросил взгляд на других людей у стойки. Они сидели в ряд, одетые в одинаковые коричневые спецовки из грубого холста. Кепки были надвинуты на брови, и каждый, казалось, был всецело погружён в чтение газеты. «У меня испытательное... Убирайтесь!» — повторил буфетчик. «По закону я не обязан обслуживать всяких девяточников. Это беспокоит клиентов. Ну же, пошевеливайтесь!» Рабочие по-прежнему сидели чинным рядом, недвижно, не глядя в сторону фирмена. Фирмен почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. у него появился внезапный импульс в дребезги разбить лысый лоснящийся череп буфетчика, врезаться с ножом мясника в рядок прислушивающихся людей, окропить грязные стены их кровью, крушить, убивать, но агрессивность реакция нежелательная и безусловно патологичная. Он преодолел нездоровый импульс и вышел на улицу. Фермен продолжал прогулку борясь с желанием броситься на утёк. Он ожидал, когда же логика подскажет ему, что делать дальше. Однако мысли всё больше путались, и когда наступили сумерки, Фермен готов был свалиться от изнеможения. Стоя на узенькой, заваленной гниющим мусором улочке в районе трущоб, в окне второго этажа он заметил вывеску, сделанную от руки: "Джордж Флин". терапевт-психолог. Может быть, мне удастся вам помочь. При мысли о всех высокооплачиваемых специалистах, к которым он обращался, Фермен криво усмехнулся. Он пошёл было прочь, но повернул и поднялся по лестнице, ведущей в приёмную Флина. Опять он был недоволен собой. Увидев вывеску, он в тот же миг понял, что пойдёт к этому врачу. Неужели он никогда не перестанет лукавить с самим собой? Кабинет Флина был тесен и плохо освещён. Со стен облупилась краска, в комнате застоялся запах немытого тела. Флин сидел за деревянным неполированным письменным столом и читал приключенческий журнальчик. Он был маленького роста, средних лет и уже начинал лысеть. Он курил трубку, Фермен собирался начать с самого начала, но неожиданно для себя выпалил: "Послушайте, у меня страшные неприятности. Я потерял работу, от меня ушла жена. Я испробовал все существующие методы терапии. Что вы можете сделать?" Флин вынул из рота трубку и взглянул на Фермена. Он осмотрел его костюм, шляпу, туфли, как бы прикидывая их стоимость. Затем спросил: "А что сказали другие врачи?" И их слова сводились к тому, что мне не на что надеяться. "Конечно, они так и говорят", подхватил Флин, быстро произнося слова высоким и чётким голосом. "Эти модные молодчики слишком легко сдаются. Однако надежда есть всегда. Разум странная и сложная штука, друг мой. И то и дело Флин неожиданно умолк и печально иронически ухмыльнулся. Ах, да какой в этом толк? У вас уже появился обречённый взор. Никуда не денешься. Он выколотил трубку и устремил отсутствующий взгляд в потолок. Вот что. Я для вас ничего не могу сделать. Вы это знаете, и я это знаю. Зачем вы сюда пришли? Надо полагать, в поисках чуда, ответил Фермен, устало опускаясь на деревянный стул. Многие ищут, словохотливо сказал Флин. Видно, мой кабинет самое подходящее место для поисков, не правда ли? Вы посещали фишинебельные приёмные модных специалистов. Помощью там не получили. Поэтому уместно и пристойно, если захудалый терапевт добьётся того, что не удалось знаменитости, ну что-то вроде поэтической справедливости. Вот-вот одобрил ферменс со слабой улыбкой поэтической справедливости. Я не так уж бездарен. заверил его Флин, набивая трубку табаком из потрепанного зелёного кисета. Но истина кроется в том, что чудеса стоит денег. Всегда стоили и всегда будут стоить. Если вам не могли помочь светила, то я и подавно не могу. Спасибо за правду, сказал Фермен, но не сделал никакой попытки встать. Подолгу терапевта медленно произнёс Флин: "Напоминаю вам, что академия открыта в любое время дня". "А как же можно туда обращаться?" спросил Фермен. "Ведь я о ней ничего не знаю". "Никто не знает", ответил Флин. "Тем не менее, я слышал, что там излечивают решительно всех". Смерть тоже излечение, но не целесообразное. Кроме того, уж очень оно противоречит духу времени. При таком варианте академии должны были бы управлять невменяемые. А как раз им-то это и запрещено. Тогда почему же оттуда никто не выходит? Не спрашивайте меня, сказал Флин. Может быть, никто не хочет оттуда выходить. Он затянулся. Вам нужен совет? О'кей. Деньги есть? Найду, осторожно ответил Фермен. Отлично. Мне не полагается этого говорить, но бросьте искать лекарство. Пойдите домой. Отправьте Рабыдворецкого за двухмесячным запасом продуктов. Спрячьтесь до поры до времени. Спрятаться? Зачем? Блин, медленно на него бешеный взгляд. Затем, что вы изводите себя, пытаясь вернуться к норме и добиваетесь только ухудшения. Такие случаи я наблюдал сотнями. Перестаньте думать о вменяемости и невменяемости. Отлежуйтесь спокойненько месяц-другой, отдыхайте, читайте, толстейте. Тогда и посмотрим, как у вас пойдут дела. Хм. Знаете, сказал Фермен. По-моему, вы правы. Я в этом уверен. Но не уверен, можно ли возвращаться домой. Сегодня я сегодня кое-куда звонил. У меня есть деньги. Не могли бы вы спрятать меня здесь, у вас? Спрячьте, пожалуйста. Фулин встал и боязливо выглянул из окна на улицу. Я и так наговорил слишком много. Будь я помоложе, нет, не могу. Я дал вам безумный совет. Я не могу вдобавок совершить безумный поступок. Извините, сказал Фермен. Мне не следовало вас просить. Но я и вправду очень вам благодарен, честное слово. Он встал. Сколько я вам должен? Ничего вы не должны, ответил Флин. Желаю вам поправиться. Спасибо. Фермен поспешно спустился по лестнице и подозвал такси. Через 20 минут он был дома. Когда Фермен подходил к своей квартире, на лестничной площадке было до странности тихо. У хозяйки дверь была закрыта. Но у него создалось впечатление, что дверь закрылась перед самым его приходом, и хозяйка притаилась за ней, прижав ухо к тонкому слою дерева. Он ускорил шаг и вошёл в квартиру. В квартире тоже было тихо. Фермин пошёл на кухню. Рабодворецкий стоял у плиты, а Спит свернулся клубком в углу. Добро пожаловать, сэр. Приветствовал Фермен Рыбодворецкий. Не угодно ли присесть? А я подам ужин. Фермен сел, продолжая строить дальнейшие планы. Надо продумать массу деталей, но в главном Флин прав. Спрятаться это именно то, что нужно, исчезнуть с глаз долой. Э, завтра утром тебе первым делом надо будет сходить за покупками. сказал Фермен Рыбодворецкому. Слушаю, сэр, ответил Рыбодворецкий, ставя перед ним тарелку с супом. Нам понадобится уйма продуктов: хлеб, мясо, хотя нет. Лучше покупай консервы. Какого рода консервы? спросил Рыбодворецкий. Любого, лишь бы они составили полноценный рацион. И сигареты, не забудь про сигареты. Дай мне, пожалуйста, соли. Рябодворецкий стоял у плиты, не двигаясь, а спит тихонько заскулил. Рябодворецкий, пожалуйста, соли. Мне очень жаль, сэр, сказал Рябодворецкий. Что значит тебе жаль? Подай мне соль. Я больше не могу вам повиноваться. Это ещё почему? Только что вы перешли красную черту, сэр. Вы теперь десяточник. В какой-то мгновении Фермин бессмысленно смотрел на Рабодовецкого, потом бросился в спальню и включил измеритель. Чёрная стрелка медленно подползла к красной черте, дрогнула и решительно перевалила за неё. Он стал десяточником. Но это неважно, убеждал он себя. В конце концов, количество не перешло в новое качество. Не превратился же он внезапно в чудовище. Он всё объяснит Рябодворецкому, убедит. Фермен по привычке выскочил из спальни. Рябодворецкий, выслушай меня. Он услышал, как хлопнула входная дверь. Рябодворецкий ушёл. Фермен побрёл в столовую гостиную и сел на кушетку. Естественно, робот-дворецкий ушёл. Роботы, оборудованные встроенными приборами для контроля душевного состояния, если их хозяева перешагивают за красную черту, роботы автоматически возвращаются на завод. Ни один десяточник не может распоряжаться сложным механизмом Однако ещё не всё пропало. В доме есть еда. Он ограничит себя жёсткой нормой. Со Спидом будет не так одиноко. Может быть, ему и потребуется всего несколько дней. Спид в квартире не слышилось ни звука. Пойди сюда, псина. Попроеж ему ни звука. Фермен методически обыскал всю квартиру. Но пса нигде не было. Он, наверное, ушёл вместе с Рыбодворецким. В одиночестве Фермен пошёл на кухню и выпил три стакана воды. Он взглянул на ужин, приготовленный Рыбодворецким, и принялся было хохотать, но тут же опомнился. Надо смытываться до да поживее. Нельзя терять ни минуты. Если поспешить, то, может быть, что-нибудь и выйдет. куда-нибудь, в любое место, теперь каждая секунда на счету. Однако он всё стоял на кухне, тупо уставившись в пол и теряясь, почему его покинул пёс. В дверь постучали. Мистер Фермен. Нет, сказал Фермен. Э, мистер Фермен, вы должны немедленно съехать. Это была домовладелица. Фермен открыл ей дверь. Съехать куда? Это меня не касается. Но вам нельзя здесь больше оставаться, мистер Фермен. Вы должны съехать. Фермен вернулся в комнату за шляпой, надел её, огляделся по сторонам и вышел. Дверь он оставил открытой. На улице его поджидали двое. В темноте трудно было разглядеть их лица. — Куда вы хотите отправиться? — спросил один из них. — А куда можно? — На хирургию или в академию? — Тогда в академию. Они усадили его в машину и быстро отъехали. Фермен откинулся на спинку сиденья, слишком измученный, чтобы о чем-то думать. Он чувствовал на лице прохладный ветерок, да и лёгкое покачивание машины было приятно. Однако поездка оказалась нескончаемо долгой. Приехали, сказал наконец один из сопровождавших. Там остановили машину и ввели фермеров в комнатку, где не было мебели. Лишь в центре стоял письменный стол с дощечкой дежурный по приёму. Навалившись на стол, там сладко похрапывал какой-то человек. Один из конвоиров Фермена громко кашлянул. Дежурный тотчас вскочил, выпрямился и стал протирать глаза. Он нацепил очки и сонно посмотрел на вошедших. "Кто вы?" спросил он. Два конвоира указали на Фермена. "Ладно", дежурный потянулся, раскинув тощие руки. Потом открыл большой черный блокнот. Он набросал несколько слов, вырвал листок и вручил конвоирам фирмена. Те сразу ушли. Дежурный нажал некую кнопку и энергично почесал в затылке. «Сегодня полнолуние», — сказал он фирмену с видимым удовлетворением. «Что?» — переспросил фирмен. в полнолуние. Таких как ты больше всего привозят в полнолуние. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Я подумываю написать на эту тему диссертацию. Больше всего, чего больше? Опять переспросил Фермен, который ещё не пришёл в себя, попав в стены академии. Не будь таким тупицей, строго сказал дежурный. Во время полнолуния к нам поступает больше всего десяточников. Не думаю, чтобы здесь существовала какая-то корреляционная зависимость. Но а, вот и охранник. На ходу завязывая галстук, к столу подошёл охранник в форме. Отведи его в 312 АА, сказал дежурный, когда фермен подошёл к двери. след за охранником. Дежурный снял очки и снова повалился на стол. Охранник вёл Фермина по запутанной сети коридоров с частыми дверями. Коридоры, казалось, возникали сами по себе, так как от них под всевозможными углами шли ответвления, а некоторые отрезки изгибались и петляли, как улицы древних городов. По пути Фермен заметил, что двери не были пронумерованы в последовательном порядке. Он прошел 3 112, потом 25 П, потом 14, и был уверен, что мимо номера 888 проходил трижды. — Как вы здесь не заблудитесь? — спросил он охранника. — Это моя работа. Ответил тот, не без учтивости. Особой системы тут не видно, заметил Фермен. Ее и не может быть, сказал охранник почти доверительным тоном. Ведь здесь, по проекту, намечалось гораздо меньше палат. Но после началась лихорадка. Больные, больные, каждый день все новые и больные, и не намека на передышку. Так что пришлось разбить палаты на меньшие и проделать новый коридор. Но как же врачи находят своих пациентов? спросил Фермен. Они подошли к 312 АА. Не отвечая, охранник отпер дверь, и когда Фермен переступил порог, закрыл её и запер на ключ. Палата была очень мала. Там стояли кушетка, кресло и шкафчик. Эта немыдрённая мебель занимала всю клятушку. Почти сразу Фермин услышал за дверью голоса. Мужской голос сказал: "Согласен. Пусть кофе в кофейтерее через полчаса". В замке повернулся ключ, и Фермин не расслышал ответа. Внезапно раздался взрыв смеха. Низкий мужской голос произнёс: "Ну да, и ещё сотню. И тогда нам придётся в поисках мест лезть под землю". Дверь отворилась, и в палату всё ещё слегка улыбаясь вошёл бородач в белом пиджаке. При виде Фермена лицо его приняло профессиональное выражение. Э, прилягте, пожалуйста, на кушетку. сказал он вежливо, но с неоспоримой властностью. Фермен не единым жестом не показал, что собирается повиноваться. Э, раз уж я здесь, сказал он. Может быть, вы мне объясните, что всё это значит? Бородач принялся отпирать шкафчик. Он бросил на Фермена усталый, но в то же время насмешливый взгляд и поднял брови. Я не лектор, а врач, ответил он. Я понимаю, но ведь да, да, сказал врач, беспомощно пожимая плечами. Я знаю. Вы вправе спросить и всё такое. Ии Богу, вам должны были это объяснить до того, как вы сюда попали. Это просто не моя работа. Фермин продолжал стоять, Врач сказал: "Э, будь умницей, ложись на кушетку, и я вам всё расскажу". Он снова отвернулся к шкафчику. В фирмине мелькнула мысль не попытаться ли скрутить врача, но он тут же сообразил, что должно быть до него об этом думали тысячу десяточников. Наверняка существуют какие-то меры предосторожности. Он улёгся на кушетку. Академия, заговорил врач, не переставая копашиться в шкафчике. Это закономерное порождение нашей эпохи. Чтобы понять её, надо сначала понять свой век. Врач выдержал драматическую паузу и со смаком продолжал. Вменяемость. Однако с вменяемостью, особенно с социальной вменяемостью неразрывно связано чудовищное напряжение как легко повредиться в уме и единожды повредившись человек начинает переоценивать ценности у него появляются странные надежды идеи теории потребность в действии всё это само по себе может и не быть патологией но в результате неизбежно вредит обществу Ибо сдвиг в каком бы то ни было направлении опасен для стабильного общества. ныне после тысячелетий кровопролития мы поставили перед собой цель защитить общество от патологической личности. Поэтому каждая личность должна избегать тех умственных построений, тех безмолвных решений, которые делают её потенциально опасной. грозят переменами. Подобное стремление к стабильности, являющееся нашим идеалом, требует чуть ли не сверхчеловеческой силы и решимости. Если у вас нет этих качеств, вы кончите здесь. Мне всё же не ясно, начал Фермен, но врач его перебил. Отсюда очевидна необходимость академии. на сегодняшний день по-настоящему гарантирует вменяемость лишь хирургическая операция мозга. Однако человеку неприятна даже мысль об этом. Только дьявол мог предложить такой выбор. Государственная хирургия мозга приводит к гибели первоначальной личности, а это самая страшная смерть. Академия старается ослабить напряжение, предлагают альтернативу. Но что это за альтернатива? Почему вы скрываете? Откровенно говоря, большинство предпочитают оставаться в неведении. Врач запер шкафчик, но Фермину не было видно, какие инструменты он оттуда достал. Поверьте мне, ваши реакции нетипичны. Вы предпочитаете думать о нас как о мрачной таинственной грозной силе это из-за вашего безумия здравомыслящие люди считают нас панацеей приятно туманным избавлением от жестокой определённости они и верят в нас как в бога врач тихонько хмыкнул большинство людей мы и представляемся раем а почему же вы храните ваши методы в тайне Откровенно говоря, Лавского сказал врач. Даже райские методы лучше не рассматривать слишком пристально. Значит, всё это обман, воскликнул Фермен, пытаясь сесть. Вы хотите меня убить? Ни в коем случае, заверил врач и мягким движением заставил его лечь. Так что же вы собираетесь делать? — Увидите. — А почему отсюда никто не возвращается? — Не желают, — ответил врач. Прежде чем фермен успел шевельнуться, врач ловко всадил ему в руку иглу шприца и впрыснул теплую жидкость. — И помните, — сказал он, — надо защищать общество от личности. — Да... войд из дремута отозвался Фермен. Но кто защитит личность от общества? Очертания предметов в палате расплылись, и хотя врач что-то говорил, Фермен не расслышал слов. Знал только, что они мудры, уместны и очень истинны. Придя в себя, он заметил, что стоит на огромной равнине. Сходило солнце. в тусклом свете к ногам Фермена линули клочья тумана, а трава под ногами была мокрой и упругой. Фермен вяло удивился, увидев, что рядом по правую руку от него стоит жена, слева к его ноге прижался чуть дрожащий спит. Удивление быстро развеялось, потому что перед битвой здесь, возле хозяина, и полагалось быть жене и псу. Впереди движущийся туман распался на отдельные фигурки, и Фермен узнал их, когда они приблизились. То были враги. Процессию возглавлял Рыбодворецкий. В полутьме он мерцал зловещим нечеловеческим блеском. Там был и Морган, который, обращаясь к начальнику отдела, истерически вопил, что Фермен должен умереть. Э, запуганный флин, бедняга, прятал лицо, но надвигался на него. Там была и домовладелица, которая пронзительно кричала: "Нет ему жилья!" А за ней шли врачи, дежурные, охранники, а за ними шагали миллионы в грубых рабочих спецовках. Кепки у них были надвинуты на глаза, газеты скатаны в тугую трубочку. Фермен подобрался в ожидании решительного боя с врагами, которые его предали. Однако в мозгу шевельнулось сомнение. Ну его ли всё это? Внезапно он с отвращением увидел как бы со стороны своё одурманенное наркотиками тело, лежащее в нумерованной палате академии, в то время как дух его не вез где, сражается с тенями. Я вполне нормален. В минуту полного просветления Фермен понял, что надо бежать. Не его удел бороться с призрачным противником. Надо вернуться в настоящий мир, статус которого не будет длиться вечно. Что же станет с человечеством, из которого вытравлены силу, инициативу, индивидуальность? Из академии никто не выходит. А вот он выйдет. Фермен попытался вырваться из-под власти наркотического бреда. Он почти ощущал, как ворочается на кушетке его никому не нужное тело, как он стонет, заставляя себя встать. Но призрачная жена схватила его за руку и указала вдаль. Призрачный пёс зарычал на надвигающегося противника. Мгновение было безвозвратно упущено. хотя Фермен этого так никогда и не понял он позабыл о своём решении вырваться позабыл о земле позабыл о правде и капли росы окропили его ноги когда он ринулся в жестокую схватку с мрагом